Глава 4. Куратор. Муромский сидел за большим письменным столом, спиной к окну, прикрытому лёгкой полупрозрачной шторой. За окном сияло солнце. Было настолько светло, что воздух, казалось, мерцал. В комнате витал аромат лаванды с лёгкой примесью бергамота. Слева и справа от Муромского стояли включённые экраны, небольшие, всего на 18 дюймов. Судя по приглушённым звукам, на том, что слева, шёл какой-то фильм. Между мониторами на специальной подставке в форме двух вставших на дебе и дина рогов стояла раскрытая книга. Алексей Калугин прочитал на обложке Бабиков. Имя это ни о чём ему не говорило, но на всякий случай он его запомнил. В комнате было очень много других книг. Помимо двух больших книжных шкафов, забитых до отказа, книги лежали с топками на рабочем столе, на широких подоконниках, прямо на полу и даже в креслах. Помимо книг и экранов на столе было очень много мелких предметов, которые Бабиков обозначил для себя одним словом – хлам. Разноцветные авторучки, блокноты и блокнотики, один с котятами на обложке, стеклянные шарики, маленькие пластиковые фигурки – мультяшных героев, сувенирные флешки, парочка ни на что не похожих костлявых уродцев, трое круглых карманных часов с цепочками, кистевой эспандер, три большие кружки. На одной – Битлз, на другой – спин-протектор и надпись «Музей Мадам Тюссо», на третий – профиль человека, которого ни с кем невозможно спутать, и адрес – Бейкер-стрит, 221-Б. Несколько брелоков самых разных форм, китайский колокольчик. Там было много ещё чего, что бабиков, не раздумывая и не колеблясь, смахнул бы в мусорную корзину. По мнению куратора, на столе должно находиться только то, что необходимо для работы, включая, разумеется, чашку с чаем, одну, и блюдо с тёплыми ещё пирогами, прикрытыми салфеткой. Слева от стола у стены, заложив руки за спину, неподвижно стоял служащий в сером костюме с зачёсанными назад светло-русыми волосами. На столе перед Муромским стояло большое круглое блюдо с аккуратной, красиво разложенными на нём чудесами японской кулинарии. Бабиков экзотики в еде не признавал. Японская кухня, так и вовсе была по его мнению не едой, а баловством. Поэтому куратор понятия не имел, как называлось то что приготовился вкушать альтер. А уж из чего всё это было сделано, Бабиков даже думать не хотел. Собственно, ему это было всё равно. Куратор ежедневно получал отчёты о том, что за блюда заказывал Муромский, и он знал, что никаких особых предпочтений в еде у Альтера не было. Всякий раз он выбирал что-нибудь новое. Поводив кончиками палочек над блюдом с едой, Муромский выбрал то, что ему приглянулось. и ловко ухватил какой-то розовый кусочек на белой подложке. Уже поднеся еду к рту, он вдруг вспомнил о гостях, что так и стояли у двери. Вернее, сделал вид, что вспомнил. На самом деле, он ни на секунду о них не забывал, но, следуя советам классиков, выдерживал паузу. Не желаете ли разделить со мной трапезу? учтиво осведомился Муромский. Благодарю, мы уже откушали. Не менее церемонно отказался Бабиков, даже не взглянув на стоявшего рядом Шаркова. Муромский изобразил на лице сожаление, после чего обмакнул суши в соевый соус и отправил лакомый кусочек в рот. Прожевав и проглотив пищу, он удовлетворенно наклонил голову и приложил к губам краешек на крахмаленной салфетке. «Тогда прошу вас, присаживайтесь». Бабиков выразительно посмотрел на кресло с изогнутыми ножками, а круглой спинкой и розовой атласной обивкой. Судя по всему, кресло было удобное и мягкое. Вот только сиденье его было завалено книгами. Муромский сделал знак служащему, и тот живо освободил кресло от книг, просто переложив их на пол. Бабиков сел в кресло, откинулся на спинку и непринуждённо закинул ногу на ногу. Шаркову досталось кожаное кресло лимонно-жёлтого цвета. Игорь сел аккуратно, держа спину прямо и положил на колени планшет. Он был похож на вышколенного секретаря, без тени нетерпения, ожидающего указаний от босса. Исполнитель и руководитель. Эту игру придумал Бабиков, решив, что играть в плохого и хорошего полицейских с Муромским не имеет смысла. Но если есть два человека, Значит, должны быть и две разные модели поведения. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, на какую из них лучше реагируют альтер. Для них сейчас была важна любая, даже самая незначительная информация. Выуживать что-то стоящее из бессвязной болтовни Карцева, сильно смахивающей на неконтролируемый поток сознания, было всё равно, что ковыряясь палкой в иле на дне пруда, пытаться отыскать обороненный в воду петак. Отчеты агентов, которых Муромский прозвал Дживсом и Арчи, были аккуратно составлены, но содержали лишь сухие, малоинтересные факты. Во сколько наблюдаемый встал, как долго пробыл в туалете, сколько раз глянул в окно. Муромский подхватил палочками щепоть салата из маринованных овощей, сбрызнутых остро-сладким соусом. Время за едой я считаю наиболее подходящим для беседы. сообщил он гостям, прежде чем положить салат в рот. Бабиков в ответ натянуто улыбнулся. Куратор полагал, что слова Муромского утончённая издёвка. Альтер сам назначил встречу на 2 часа дня, а теперь оказывается, что и обед у него в то же самое время. И, дабы время не терять, он совмещает первое и второе. То есть визит куратора, сектора Комитета Вечной Безопасности, для него не более значим, чем завернутый в омлет кусок сырой рыбы, который он сейчас старательно вымачивает в соевом соусе. Такое отношение к делу куратору, разумеется, не нравилось, но при этом он вовсе не считал свою гордость уязвленной. Причем тут гордость? Это всего лишь работа. К тому же Муромский, ежели кого и намеревался уязвить, то только не лично Юрия Станиславовича Бабикова. Альтер целил выше, в систему как таковую. Он хотел показать, что не является и не собирается становиться её частью. Что он один значит больше, чем вся вечность вместе взятая. Что ж, пускай так и думает. Чрезмерно уверенный в себе противник чаще совершает ошибки. Муромский улыбнулся и подцепил палочками ярко-оранжевый рол Взгляд его при этом скользил по строкам, стоящим на подставке книги. "Я не совершаю ошибок", сказал он, прежде чем отправить еду в рот. "Надей, что так", и глазом не моргнув, ответил куратор. Карцев предупреждал, что мастер умеет читать мысли. Теперь Бабиков и сам убедился в том, что так оно и есть. Хотя всё же куратор склонялся к мнению, что это не чтение мыслей как таковое, а некий хитрый трюк. Что-то вроде угадывания мыслей собеседника по выражению его лица, движением глаз, едва заметному подрагиванию мимической мускулатуры. Бабиков встречал в литературе упоминания о подобных фокусах, которые могли проделывать самые обыкновенные люди, не наделённые экстрасенсорными способностями. Для этого всего-то и требовались, что наблюдательность и опыт. С помощью подобной техники можно уличить человека во лжи, сказал Муромский. Вы хотите сказать, что действительно умеете читать мысли? Голос Бабикова звучал спокойно и ровно, как будто он спрашивал альтера, умеет ли тот играть в шашки. Умею, ответил Муромский, но пользуюсь этим нечасто, только в случае особой необходимости. Как правило, я отключаю эту свою способность, Почему Муромский указал сложенными вместе палочками сначала на Дживса, затем на Бабикова и наконец на Шаркова. Слушать всех вас троих одновременно всё равно что находиться в комнате с тремя включёнными радиоприёмниками, транслирующими разные станции. Приходится постоянно напрягаться, чтобы хоть что-то понять. Кроме того, мне нравится общаться с людьми на их уровне. Иначе это похоже на игру в поддавки. Глупая, надо сказать, игра. Мурамский взял с тарелки ролл с тунцом и опустил его в чашечку с соевым соусом. Знаете, почему вам не нравится японская кухня? Потому что в ней много сырой рыбы и разных каракатиц с резиновыми щупальцами. Нет. Потому что вы впервые попробовали её во время официальной встречи. Вам тогда было совершенно не до еды. поскольку решалась судьба вашего назначения на должность и перехода в двенадцатый круг вечности. Разумеется, вам было совершенно не до еды. Кроме того, вас выводило из себя то, что вы не умели как следует пользоваться палочками. А есть с суши вилкой, при том, что все остальные пользовались палочками, вам казалось неудобным. Бабиков внутренне подобрался, хотя внешне, как он надеялся, это никак не проявилось. Алтыр вытянул из его памяти случай, о котором куратор и сам почти забыл. Значит, он мог найти там и многое другое, даже то, что являлось строго секретной информацией. Муромский посмотрел на куратора, мило улыбнулся и ничего не сказал. С таким же успехом он мог подойти и щёлкнуть Бабикова по носу. Куратор умел управлять эмоциями, при его работе это было просто необходимо. Перед встречей с Муромским он старательно настраивал себя на нейтральное отношение к альтеру. Муромского не следовало воспринимать как партнёра или противника. Любое из этих отношений подразумевает эмоциональную составляющую. Муромский был всего лишь инструментом, штопором, с помощью которого Бабиков собирался вскрыть бутылку дорогого коллекционного вина. Если же ты не умеешь обращаться со штопором, то это не его вина. Глупо злиться на штопор за то, что он выскользнул у тебя из руки и закатился под стол. Однако сейчас куратор чувствовал, что начинает ненавидеть сидящего перед ним и с довольным видом жующего всякий там киноко-но-таманеги. Стоп. Бабиков мысленно сам себя схватил за руку. Он понятия не имеет, что такое киноко-но-таманеги. Никогда прежде он не слышал этих слов. Откуда же они взялись? Куратор встретился взглядом с Муромским, который именно в этот момент поднял голову. Альтер доброжелательно улыбнулся и показал зажатый палочками кусочек непонятно чего, только чтобы затем положить его в рот. Бабиков почувствовал, что помимо желания и воли начинает тихо ненавидеть сидящего перед ним альтера. Этот тип вёл себя так, будто Бабиков сидел у него на крючке. А он не дергал леску, только потому, что был уверен, что попавшуюся на крючок рыбку непременно схватит другая, более крупная рыбина. Именно это и выводило Бабикова из себя. Он не считал себя наживкой. Муромский положил палочки на край блюда, взял в руку кружку с нарисованным на ней малиновым пионом, снял с нее крышку и сделал глоток. Бабиков почувствовал поплывший по комнате аромат зеленого чая. Вкус зеленого чая куратор не любил, а вот запах ему нравился. Альтер поставил кружку на стол и аккуратно накрыл ее крышкой. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Бабикова едва не вывернула наизнанку от такого вопроса. «Можно подумать? Это он пришел сюда на поклон?» «Нет, это Альтер живет здесь и жрет свои суки-яки благодаря его милости. Полагаю, вы уже знаете ответ на свой вопрос». С невозмутимым спокойствием ответил он. Я стараюсь общаться с людьми в привычной для них манере. Муромский положил руки на стол и соединил кончики пальцев, чтобы они не испытывали дискомфорта. Левая бровь Бабикова едва заметно дёрнулась. Он не верил ни единому слову Альтера, тем не менее, он, как положено, начал разговор с того, что представился. Меня зовут Юрий Станиславович Бапиков. Я возглавляю спецотдел комитета вечной безопасности. Моя должность куратор сектора. Мой помощник Игорь Викторович Шарков. Он мой консультант по взаимодействию с альтерами. Иными словами, ловчий, уточнил Муромский и перелистнул страницу, стоявшую на подставке книги. Вы не любите ловчих? спросил Шарков. Не отрывая взгляда от книжных строчек, Муромский взмахнул расслабленной кистью руки. Прежде, может быть, и не любил. Сейчас мне нет до них никакого дела. Альтер снова перевернул страницу. А скажите мне, юрист Станиславович, чем занимается ваш спецотдел? Мы универсалы, решаем вопросы, с которыми не в состоянии справиться другие, специализированные отделы. Сейчас вот налаживаем отношения с вами. А началось всё с поисков неуловимого альтера в чёрной кожанке и бандане. Вы его знаете? Как же мне его не знать? Если именно он освободил меня из этого пансионата. Муромский едва заметно улыбнулся и перевёл взгляд на Шаркова. Так это вам я обязан своим спасением в какой-то мере. Шарков провёл кончиками пальцев по краям лежащего у него на коленях планшета. Не скромничайте, Игорь Викторович, подал голос куратор. Идея принадлежала вам. Шарков молча пожал плечами, мол, как знаете, А мне так всё равно. Чрезмерная скромность далеко не всегда приносит пользу, заметил Муромский и вновь перевернул страницу. Хотите, чтобы я назвал имя интересующего вас альтера? Зачем? Бабиков снял ногу с коленки и подался вперёд. Мы возьмём его вместе со остальными. Разумно. Альтер снял крышку с кружки и сделал глоток чая. Тогда что же вам нужно? Прежде всего, Я хочу договориться о принципах, на которых будет строиться наше сотрудничество. Вы это серьёзно? По выражению лица Муромского можно было решить, что куратор только что выдал какую-то в конец несусветную чушь или помянул какого-то святолу, которого вслух ну никак поминать нельзя. Бабиков на секунду смутился, потому что не мог понять, куда клонит альтер. Мы выполнили все ваши пожелания, которые вы передали через доктора Карцева требование. Муромский перевернул страницу книги. Простите, что? Чуть подался вперёд Бабиков. Это были не пожелания, а требования. Куратор растянул губы в улыбке, давая понять, что оценил шутку. Муромский глянул на него поверх книги. Бабиков ни за что не смог бы объяснить, что было в этом взгляде такого. От чего у него мурашки по спине побежали, и сердце как будто с ритма сбилось. Хотя с сердцем у него никаких проблем, и давление нормальное. "Добрости, «Да коллега, на лице Альтера вновь засияла улыбка. Давайте говорить по существу. Вы хотите, чтобы я указал вам место, где находится посёлок Вольных Альтера?" "О'кей, я это сделаю. Но сначала я должен удостовериться в том, что у нас с вами в дальнейшем не возникнет проблем. А каких проблемах идёт речь? Отчеканил Бабиков. Я должен быть уверен, что вы впредь будете выполнять все мои требования: быстро, точно и беспрекословно. Бабиков только руками развёл. Сказать ему было нечего. Должно быть, многолетнее пребывание в пансионате всё же не прошло бесследно. Этому суч ему Альтеру предоставилась возможность стать чем-то большим. нежели просто дойной коровой на ферме вечности. Но он возомнил низнамо что. Внимание, что было ему оказано, он счёл за покорность или даже хуже того, за оболепство, за преклонение перед ним. Он зарвался, совершенно определённо зарвался. Приготовившись встать, Бабиков выпрямил спину. По всей видимости, Алексей Алексеевич Вы неверно оцениваете ситуацию. Поэтому я сразу хочу расставить все точки над ё. Называйте меня мастером, перебил куратор Муромский. Бабиков почувствовал, что его вновь сбили с мысли. Это было всё равно, как внезапно оказаться в пустоте, в полной, абсолютной пустоте, понятия не имея, где верх, а где низ, к тому же будучи совершенно голым. Что? Растерянно произнёс он. Называйте меня мастером, повторил Муромский и сделал горизонтальное движение кистью руки, как будто часовой маятник подтолкнул. Вам ведь всё равно, как меня называть. Ну, если только не спин-протектором, вымученно пошутил Бабиков. На эту должность я не претендую, серьёзным видом ответил Муромский. Так. Бабиков положил руки на колени. Он отчаянно пытался вспомнить, о чём он говорил и на чём его прервали. Вы говорили что-то о правописании, напомнил Муромский. Действительно, Бабиков приложил пальцы к колбу. А точках над ё? Неужели Шаркову было ясно, что Муромский контролирует разум Бабикова? Но Игорь не вмешивался. Муромский, похоже, не собирался причинять куратору вреда. Он лишь демонстрировал свои возможности. Куратор был нужен ему живым, здоровым и первонаперво в своём уме. Кроме того, Шарков был уверен, что попытайся он что-нибудь сделать, альтер и его нейтрализуют так же легко, как Бабикова. Шарков посмотрел на служащего в сером костюме. Он был из сектора, что курировал Бабиков. Агент, прошедший спецподготовку, Бабиков ничего не рассказывал о методах подготовки своих агентов. Однако он дал понять, что техника скоростной прицельной стрельбы, работа с ножом и кастетом, несколько разных техники рукопашного боя и психологический тренинг всё, что изучал Шарков, прежде чем стать ловчим, для его агентов было всё равно что лузганные семечки. Агент стоял на своём месте, неподвижный, как мраморный Давид. Взгляд его прозрачных глаз был устремлён в ту самую пустоту, в которую столь неожиданно для себя соскользнул куратор. Простите. Пытаясь собраться с мыслями, Бабиков потёр ладони лоб. У меня голова закружилась. Со всяким случается, участливо улыбнулся Муромский. Хотите чаю? Или, может быть, глоток виски? У меня есть двенадцатилетний. Нет, благодарю, вскинул руку Бабиков. Если можно, просто воды. Джифс. Муромский стукнул пальцем по столу, и служащий в сером ожу Дай, пожалуйста, воды Юрию Станиславовичу. Агент сделал шаг к окну и отдёрнул березовую портьеру. За ней оказался большой лабораторный холодильник со стеклянной дверцей. Две верхние его полки были заложены гемоконами. На нижней в два слоя пробками вперёд лежали пластиковые бутылки с минералкой. Агент взял бутылку из холодильника и направился к Бабикову. Дживс муромски снова стукнул пальцем по столу. Агент замер подле кресла, в котором сидел куратор. Джифс. Выли воду на голову Юрию Станиславовичу. Не ведая сомнений, агент одним движением свернул с бутылки пробку. Джифс. Удар пальцем по столу. Агент снова замер. Прекратите, чёрт возьми, пояснить. Выхватив бутылку из рук агента, он быстро сделал глоток. Зачем вы устроили этот цирк? Чтобы вы смогли верно оценить ситуацию. Не без иронии ответил Муромский. «И тогда мы вместе сможем, не торопясь, аккуратно, расставить все точки над ЙО. Уберите его!» Бутылкой указал на нависшего над ним агента-куратор. «Дживс». Агент удивленно посмотрел на пустую руку, в которой у него была бутылка. Муромский сделал короткий жест кончиками пальцев, и агент послушно вернулся на свое обычное место. «Итак». Муромский перевернул очередную страницу, стоящей перед ним книги. Прежде всего, всё, о чём я прошу, это не пожелание, а требование. Надеюсь, это понятно? Секундочку. Поднял палец Бабиков. Вы продемонстрировали нам свою способность манипулировать людьми. Нет. На секунду лицо Муромского недовольно скривилось. Мне не нравится это слово. Что значит манипулировать? Альтер пожал плечами. Если ситуация того требует, я подчиняю себе людей. Я контролирую их сознание и разум. Почему же тогда вы не подчинили себе охранников пансионата? Не удержавшись, спросил Шарков. Хотя и понимал, что Бабикову это может не понравиться. Вместо этого вы выжгли им мозги. Отформатировал, уточнил Муромский. Потому что я был обижен на них. Они вели себя недопустимо грубо. Ну хорошо. Вы можете подчинять себе людей, взмахнул рукой, будто отбросил в сторону что-то ненужное Бабиков. Предположим, вы сможете захватить разом сразу 10 человек без проблем, улыбнулся Альтер. Или даже сотни. К чему вы клоните? Хочу узнать, что вы станете делать, если, скажем, я пришлю сюда два десятка танков с приказом сравнять пансионат с землёй. Вы действительно можете так поступить? спросил Альтер спокойно, как будто ответ на вопрос не особенно его интересовал. А задал он его исключительно из вежливости, дабы поддержать разговор. Мы рассматриваем гипотетическую ситуацию, ответил куратор. Гипотетическую. Указательным пальцем Муромский коснулся подбородка. "Ну хорошо". На губах его появилась лёгкая, почти что озорная улыбка. "Будьте добры, подойдите к окну. Зачем, насторожился Бабиков, чтобы увидеть то, что я собираюсь вам показать. Покалебавшись секунду другую, Бабиков решительно поднялся на ноги. И вы тоже посмотрите, жестом пригласил альтер Шаркова. Вам будет интересно. Пока гости занимали места у окна высокого, с округлым верхом и широким мраморным подоконником, Муромский вновь взялся за палочки. Теперь его внимание привлекла темпура. Он макал кусочки обжаренных в лёгком тесте овощей в соус терияки и быстро один за другим отправлял их в рот. За окном простирался занесённый снегом сад. Он был такой большой, что ворота на другом его конце казались игрушечными, сделанными из тонюсеньких проволочек. Шарков и бабиков смотрели в окно, пытаясь угадать, что именно собирается показать им альтер. А Муромский, покончив с темпурой, принялся за остывшую сукияки. Он ел торопливо, заглатывая кусочки пищи, как змея, почти не разжевывая. Это было похоже не на утоление голода и уж точно не на дегустацию блюд, а на экстренную заправку организма энергии. Куратор покосился на Муромского. У него появилась мысль, что Альтер их просто дурачит. Непонятно только, перед кем он собирался выставить их в дураках. Перед самим собой? Как-то уже очень мелко. Они ведь не дети, чтобы вестись на подобные шутки. Хотя Муромский с 13 лет в пансионате, 20 лет в одиночке. Общение только с врачами и охранниками. Быть может, при всем внешнем пафосе он все еще смотрит на мир глазами 13-летнего парнишки? Как он там сказал? когда Шарков спросил, почему он отформатировал мозги охранникам. Я на них обиделся. Бабиков чуть наклонил голову, чтобы привлечь внимание Шаркова, и пристально посмотрел ему в глаза. Он старался не облекать свою мысль в слова, дабы Альтер не смог ее ухватить. Куратор надеялся, что Шарков и так его поймет. Шарков в краем глаза посмотрел на затылок Альтера. Да, он мог прижать ладонь к затылку Муромского, ударить его лбом о стол, а затем, перехватив другой рукой подбородок, резко дёрнуть голову альтера в сторону. Всё это заняло бы ровно 3 секунды. Что мог успеть сделать альтер за эти 3 секунды, находясь в положении жертвы? А на что он был бы способен со свёрнутой шеей? Шарков посмотрел на Бабикова и едва заметно качнул головой. Он мог это сделать, но не считал, что стоит делать это сейчас. В конце концов, если подвернулась одна возможность, то наверняка появится и другая. Альтер не был искушённым бойцом, а потому допускал просчёты, и не просто допускал, он даже не замечал их. Выходит, у него были слабые стороны. Муромский кинул палочки в пустой стакан, промокнул губы салфеткой и бросил её на блюдо. По-прежнему не глядя на гостей, Альтер откинулся на спинку кресла. и сцепил руки на затылке. Видите семиметровую голубую ель в начале аллеи? Бабиков молча кивнул. Ель была самым высоким деревом вблизи крыльца, так что не заметить ее было трудно. Прошла секунда. Другая. И вдруг ель вспыхнула. Точно гигантская римская свеча. Она не загорелась в каком-то одном месте, а полыхнула вся сразу. От нижних веток до самой маковки. К горящему дереву с разных сторон, всполошнно размахивая руками, бежали охранники. Они не понимали, как это произошло и понять не могли, что надо делать: забрасывать горящее дерево снегом или раскатывать пожарный рукав, а может просто дать ему спокойно сгореть? Всё равно поблизости не было ничего, что могло бы тоже загореться. А дерево пылало, разбрасывая вокруг сноп искрящих искор. Звуки не проникали за окна с двойными стеклопакетами, но можно было представить, что за треск стоял на улице. Дерево само не может так гореть. Глядя на пылающую ель, думал Бабиков: "Значит, оно было чем-то обработано, каким-то горючим составом". А потом кто-то, находящийся снаружи, увидел меня в окне. Это был сигнал, и он поджёг ёлку. Муромский резко повернулся и положил локоть на спинку кресла. «Юрий Станиславович», – произнес он с укоризной, – «ну скажите, что вы это не всерьез». «Разумеется». Бабиков поджал губы. «Я просто перебирал возможные варианты, чисто по привычке». Альтер улыбнулся и указал на Бабикова пальцем. «Лезвие окама». «Вроде того», – кивнул Бабиков. «И какой же вариант у вас остался?» Иль подожгли вы? Разумеется, я, усмехнулся Муромский. Кто же ещё? Но как я это сделал? Я видел альтэров, способных к пирокинезу, но максимум, на что их хватало, это зажечь спичку, зажатую в пальцах. Так то были простые альтэры, скорее всего, даже не воплощённые, а я мастер. И что это значит? Муромский с досадой цокнул языком. Пока ещё и сам не знаю. Шаркову показалось, что он не играл. Альтер и сам ещё не знал ни пределов своих возможностей, ни цели своего появления в этом мире. Ель за окном почти догорела. От неё остался лишь чёрный обугленный скелет, на рёбрах которого то тут, то там порой ещё вспыхивали язычки пламени. Бабиков потянул носом. Ему показалось, что он чувствует запах дыма, просачивающийся сквозь щели оконной рамы. Хотя, скорее всего, это было игрой воображения. И чего ради вы устроили этот сеанс пирокинеза? Хотел показать, как будут гореть ваши танки, Муромский улыбнулся. Чисто гипотетически. Танки это не ёлки. Я в курсе, юрист Станиславович. Дурацкий разговор, подумал Бабиков. Полностью с вами согласен. Тут же отозвался альтер Бабиков повернулся к окну спиной и посмотрел на Дживса. Взгляд агента был вполне осмысленный, но лицо оставалось невозмутимым, как будто его совершенно не касалось ничего из того, что происходило вокруг. Никоем образом, действительно, как вышколенный английский дворянский, подумал Бабиков. Хотя сейчас, пожалуй, таких и в Англии не сыщешь. Куратор обогнул стол и, не торопясь, направился к своему креслу. «Ну, и что же мы будем делать?» – спросил он, усаживаясь. «Вы же понимаете, что просто оставить все как есть мы не можем». «Вы не можете», – уточнил Муромский. «Пусть так», – устало согласился Бабиков. «В любом случае нам необходимо достичь некоего взаимопонимания». «Что вы хотите понять?» – быстро спросил Муромский. «Ну, например». Каковы ваши цели? Поймите, это не праздное любопытство. Понимаю, перебил Муромский, но я не готов ответить на этот вопрос. Такой ответ куратор не устраивал. Вот как холодно произнёс он. Я не шучу. Пожалуй, впервые за всё время разговора Муромский повысил голос не ради театрального эффекта. Надеюсь, не изменил своей реакции на его слова Бабиков. Кинув руки через подлокотники, Муромский упал в глубь кресла. В конце концов, какая вам разница, что нужно мне? Для вас должно иметь значение лишь то, что нужно вам. Зная вашу цель, я смогу предупредить ваши желания. Не сможете. Куратор не стал продолжать спор, в котором не видел смысла. Хорошо. Тогда скажите, что вы ждёте от нас? Я уже сказал, Вы должны в точности выполнять все мои требования. И что мы получим взамен? Вам нужен посёлок Вольных Альтеров. Вы его получите, когда? Сразу после того, как я получу то, что нужно мне. Бабиков усмехнулся. Я не умею читать мысли. Мне нужен архив проекта Вечность. Бабиков едва не поперхнулся. Простите, Дабы скрыть смущение, он дважды кашлянул в кулак. У вас рядом с креслом стоит бутылка с водой, напомнил Алтер. Да, спасибо. Куратор перегнулся через подлокотник, взял с пола бутылку и сделал три маленьких глотка. Какие именно документы вас интересуют? спросил он. На несколько секунд Муромский сделал вид, что задумался, после чего ответил: "Все. Это невозможно." Уверенно заявил куратор. В наше время нет ничего невозможного. Лукаво улыбнулся Альтер. Я уверен, что весь архив вечности давно оцифрован. Мне нужен лишь доступ к серверу, на котором он хранится. Невозможно, медленно и веско повторил куратор. Никто не имеет доступа ко всему архиву вечности. Даже спин-протектор ему это вообще ни к чему. Еддва заметно усмехнулся Бабиков. Выходит, во главе вечности стоит не спин-протектор? Вы вообще-то понимаете, о чём говорите, резко подался вперёд Бабиков. Уверяю вас, то, что было и будет сказано в этой комнате, не выйдет за её стены. Все жучки, что расставил здесь Старина Джиз, давно уже под моим контролем. Я позволяю вам слышать и видеть только то, что сам считаю нужным. Ну а сам Старина Джиз Муромский бросил взгляд на агентов сером. Скажем так, мы нашлись с ним в взаимопонимании. Как бы там ни было, я не уполномочен обсуждать с вами вопросы, касающиеся вечности. Бабиков заметно нервничал. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Да и зачем вам это? На данном этапе это простое любопытство. Я собираю информацию. Я могу организовать вам доступ к коллектору закрытых новостей. Вы сможете одним из первых узнавать все новости. Причем новости в чистом виде, без ретуши. Или к базе данных 31-го отдела, где хранится такая информация, по сравнению с которой секретные материалы всего лишь детские страшилки. Мне нужен архив вечности. Бабиков развел руками, давая понять, что это тупик. «Я не уполномочен решать такие вопросы», — сказал он. Так доорганизуйте мне встречу с тем, кто может его решить, потребовал Муромский. Боюсь, это тоже не в моих силах. Мы с господином Шарковым разрабатываем сейчас проект под названием Алексей Муромский. Бабиков вытянул руку в сторону алтэра. И пока у нас не будет результатов, с нами никто ни о чём разговаривать не станет. Понимаете? Так работает система. Если я завтра приду к спин-протектору и скажу, что для продолжения проекта мне нужен доступ к архиву Вечности, меня даже не спросят, зачем он мне нужен. Прихлопнут проект и меня вместе с ним. Для наглядности куратор хлопнул ладонью о ладонь. Вы со своими способностями, может быть, и вы вернетесь. Но мне на это, честно говоря, будет уже глубоко наплевать. Потому что сам я буду уже никто – И имя мне будет никак. И черт возьми, меня такой вариант совсем не устраивает. Бабиков вовсе не сорвался. Ему просто надоело ходить вокруг да около. Муромский предлагает сыграть в открытую? Отлично. Он готов показать свои карты. Я заинтересован в сотрудничестве с вами. Но вы – это не все, что у меня есть. И существует граница, переступать которую я не намерен. Поэтому я предлагаю давайте действовать последовательно. И для начала определимся, что каждому из нас нужно на первом этапе нашего сотрудничества. Вы сами предложили нам посёлок Вольных Альтера. Отлично. Скажите, что вы хотите взамен. Но только пусть это будет не луна с неба, а что-то реальное, что-то, что я могу для вас сделать. Бабиков залпом допил оставшуюся в бутылке воду и кинул пустую пластиковую тару на пол. Бутылка с шумом покатилась по паркету, ударилась о плинтус, качнулась назад, потом снова вперёд и замерла. "Убери со стола, Джифс", сказал Муромский. "Я наелся". Агент, исполняющий роль слуги, ненадолго вышел в соседнюю комнату. Вернувшись с большим круглым серебряным подносом, он принялся быстро и аккуратно переставлять на него посуду и столовые приборы. Бабиков молча ждал, что ответит на его предложение Муромский. Он был уверен, что Альтер примет его, поскольку точно знает, что куратор не блефует и что предложение, сделанное им, на самом деле последнее. А Муромскому, что бы он там не задумывал, нужен был контакт с человеком, имеющим определенный вес и власть. Иначе бы зачем он вернулся в пансионат? Быть может, он и мог сделать так, чтобы два десятка танков разом вспыхнули, как светляки. Быть может, он один мог без единого выстрела положить целую армию. Быть может, он сам был неуязвим для пули огня. Но сейчас война не входила в его планы. иначе бы он не стал вести никакие переговоры, а сам бы пришёл и взял то, что ему было нужно. Джосс поднял поднос и держа его перед собой как драгоценную святыню, степенно удалился. Муромский скомкал лежавшую справа от него газету и кинул на пол. Какую чушь пишут в газетах? О чём? осведомился Бабиков. Да обо всём сразу. Какая мне разница, что думают о возможной деноминации певец сталям? Если я даже не знаю такого певца, лучше объясните мне, почему вообще идёт речь о деноминации. Могу вас заверить, деноминации не будет, по крайней мере, в ближайшие пару лет. А вот Талям с вами не согласен. Я тоже не знаю, кто такой Талям, улыбнулся Бабиков. И газет я не читаю, у меня иные источники информации. Муромский сложил руки на краю стола. Мне импонирует ваша искренность, юрист Станиславович, произнёс он, чуть понизив голос, чтобы слова его прозвучали доверительно. Полагаю, с вами можно иметь дело, по крайней мере, до тех пор, пока у нас имеются общие интересы. То, что я занял пансионат под свою резиденцию, будем считать компенсацией за те годы, что я провёл здесь как пленник. Не возражаете? Бабиков молча наклонил голову, коснувшись подбородком воротника. Теперь, что касается платы за мои услуги. Меня интересует прежде всего информация, в особенности та, которая нет в свободном доступе. На сегодняшний день самой засекреченной организацией, несомненно, является проект Вечность. 90% населения даже названия такого никогда не слышали. Остальные 10%, так или иначе, связаны с Вечностью. Как вы, например, Поэтому сейчас меня интересует всё, что связано с вечностью. Выдать мне архивы вечности вы не можете. Хорошо. Давайте, как вы и говорили, начнём с малого. Есть же какая-то информация, которая на данный момент не актуальна. Давайте с неё и начнём. Только это должно быть не слухи и не досужие вымыслы, а абсолютно достоверная информация. Куратор постучал пальцами по подлокотникам. Я ничего не могу обещать, но узнаю, что можно сделать, Муромский укоризненно погрозил пальцем. Неправда, юрист Станиславович. Вы уже подумали о том, что мне можно скинуть результаты научных исследований конца прошлого века? Давайте начнём с этого. Я не против. Мне это интересно. Я должен согласовать этот вопрос, глядя в сторону, ответил Бабиков. Разумеется, снисходительно улыбнулся Альтер. Я вас не тороплю. Мне есть чем заняться. И в отличие от вас, у меня впереди действительно вечность. Мне придётся оставить с вами моего помощника. Я хотел, чтобы Игорь Викторович пообщался с доктором Карцевым и дал своё заключение по поводу состояния его психики, сказал Бабиков. Последнее время разговоры с ним по телефону внушают мне опасения. Ну а если вы будете иметь дело с секретными документами, то Игорь Викторович станет отвечать за их сохранность. Ничего не имею против, пожал плечами Муромский. Напротив, буду только рад, если рядом окажется человек, с которым можно поговорить. Ваши агенты, юрист Станиславович, вы уж извините, никакие собеседники. Из них слова клещами не вытянешь. А доктор Карцев, как вы верно заметили, несколько неадекватно реагирует на ситуацию. На мой взгляд, с психикой у него всё в порядке. Вот только он почему-то меня боится, хотя я не давал ему для этого никаких поводов. Игорь Викторович, вы-то надеюсь, не из робкого десятка? Шаркову такой вопрос не понравился. Но если альтер пытался напугать его, то он ошибся. Я кое-что видел в этой жизни, Алексей Алексеевич, ответил Шарков. Называйте меня мастером, уточнил альтер. Да, и ёлку сгоревшую велите убрать, напомнил он Бабикову. Пусть посадят на её место новую, а то пейзаж за окном как на поле боя. Куратор взглядом переадресовал заявку Шаркову. Можно убрать сгоревшую, Игорь сделал пометку в планшете. Но новую зимой сажать нельзя, не приживётся. У меня приживётся, заверил мастер. Шарков сделал новую пометку в планшете. Может у него ещё и ананасы на ёлке расти будут, подумал он. Ну, это вряд ли, усмехнулся мастер. Хотя попытаться можно. Чем чёрт не шутит?